Старшее поколение поднапряглось и выдало очень интересные воспоминания. От некоторых волосы встали дыбом на голове. Вот тут, у этой лавочки, ну, как не видите, там же вон еще от нее пенечки сохранились. Так вот, в этом самом месте лошадь вцепилась зубами в волосы мамули, потому что та зазевалась и забыла ее напоить. А вот в это окно выскочил Антос. С этим Антосем вообще произошло нечто незабываемое. Все видели, он как сумасшедший мчался по полю, словно за ним кто гнался, кричал, размахивал руками, ворвался в избу и тут же выскочил опять в это окно, которое сейчас забито досками, и опять умчался в поле, все так же крича, махая руками. Все подумали, с ума сошел парень. А оказалось... За ним действительно гнолаз, на редкость въедливая пчела, догнала, наконец, в поле и там ужалила. А вот тут росла другая груша. Ее моя прабабушка особенно ценила, какая-то необыкновенная. Садовник Магнатов Радзивилов на коленях умолял прабабушку дать ему черенок для прививки. Уточнить место, где упомянутый садовник стоял на коленях, мамуля не могла, зато очень хорошо помнила. Вот тут, на этом месте, стоял большой пень, на нем рубили дрова, а она, мамуля, как сейчас помнит, чуть не отрубила себе руку. А вот на этом плетне висела Тереса, как висела Обыкновенно зацепилась платьем и повисла, и орала благим матом, пока ее не отцепили. А вот здесь была помойка. Сюда как-то раз выбросили остатки заспиртованной вишни, и вся домашняя птица упилась вдрызг. «Какие-то ваши воспоминания неосновательные», — недовольно сказала Лилька. «Несолидные, ничего прочного». — Все какое-то зыбкое, подвижное, особенно этот ваш Антось. А самое неприятное — Эдита прекрасно знает, где припрятала свой клад. — Это только мы такие темные. Напрасно ломаем голову, — заметила тереса А может, в таком случае применить военную хитрость? — предложила Люцина. — Сделаем вид, что уезжаем отсюда, освободим ей поле деятельности, а сами поглядим где она начнет копаться мамуля все переживала прискорбный случай с домашней птицей бабушка слезами заливалась как же вся птица враз полегла мертвая верно какая то эпидемия засадила нас всех ощипать и куры и индюшек чтобы хоть перо не пропало а они были только мертвецки пьяные потом вытрезвели и долго еще ходили лысые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 Было заключено гениальное зерно истины. Итак, замечание отца дало новую пищу нашим размышлениям. Рассматривались все возможные аспекты деятельности Панны Эдиты той поры. Эти аспекты увязывались с обрывками наших воспоминаний той поры. Сопоставлялась топография тонче тех лет и наших дней и делались в связи с этим выводы о шагах, которые нам следует предпринять.